Резолюции, принятые Бакинским комитетом 22 января 1910 года к предстоящей общепартийной конференции. Часть первая. О политической агитации и фактическом сплочении партии. Состояние пресыбленности и оцепенения, овладевшие одно время движущими силами русской революции, начинает проходить. Провал политики царской власти на Балканах, в Персии и Дальнем Востоке, Смешные потуги правительства успокоить крестьян при помощи закона 9 ноября, обезземеливающего бедных и обогащающего богатых, полная неудовлетворительность рабочей политики правительства, лишающей рабочих элементарных свобод и отдающей их в жертву хищникам капитала, растущая задолженность казны и частичная распродажа России заграничному капиталу. полный развал административных аппаратов, выразившийся в воровстве интендантов и железнодорожных воратил, в шантаже сыскных полиций, в мошенничестве охранных и так далее. Всё это делает для масс очевидной неспособность контрреволюции справиться с дремлющими силами революции, способствует замечающемуся в последние месяцы среди рабочих оживлению, возбуждает среди них интерес к политической жизни страны, зарождает вопросы, что же делать, куда идти и так далее. Примечание. Имеется в виду Земельный закон, указ, изданный царским министром Столыпиным 9 ноября 1906 года о выделении крестьян из общины на хутора. Перед партией встаёт жгучий вопрос о необходимости широкой политической партийной агитации. Попытки же пользующихся свободой печати, либеральствующих контрреволюционеров приручить массы путём легальных съездов и обществ и подорвать среди них влияние социал-демократии превращают вопрос о необходимости партийно-политической агитации в вопрос жизни и смерти партии. Между тем, оторванность наших организаций друг от друга и отсутствие руководящего практического центра, регулярно действующего в России и на деле объединяющего местные организации в единую партию, исключают возможность осуществления действительно партийной, а не кустарно групповой политической агитации, ставят партию перед невозможностью противопоставить что-либо серьёзной систематической травле со стороны либералов и роняют тем самым партию в глазах рабочих. Мы уж не говорим о том, что такое положение вещей, вместо того, чтобы вести к использованию легальных возможностей, может повлечь за собой самое настоящее использование разрозненных и потому слабых нелегальных организаций легальными возможностями, конечно, в ущерб интересам социал-демократии. Ввиду всего этого, выработку мер для фактического сплочения партии, а стало быть и для осуществления партийно-политической агитации, Бакинский комитет считает вопросом очередным и неотложным. Бакинский комитет полагает, что в ряду необходимых мер главное место должны занять: первое перемещение руководящего практического центра в Россию; второе организация связанных с местами общерусских руководящей газеты, издающейся в России или редактируемой упомянутым практическим центром; третье организация в важнейших центрах рабочего движения местных органов печати: Урал, Донецкий бассейн, Петербург, Москва, Баку и так далее. Бакинский комитет твёрдо убеждён, что проведение в жизнь вышеупомянутых мер могло бы сплатить в Социал-демократическую партию все действительно партийные элементы без различия фракций, создало бы возможность широкой политической агитации и существенно облегчило бы дело широкого использования легальных возможностей в целях расширения и укрепления нашей партии. Бакинский комитет предлагает поэтому Центральному комитету партии немедленно созвать общепартийную конференцию на обсуждение которой и ставят выше упомянутые вопросы. Часть вторая. О представительстве на предстоящей общепартийной конференции. Бакинский комитет, рассмотрев организационный план Очередная задача, 50-й номер пролетариа, созыва общей партийной конференции, находит, что к участию должны быть привлечены, помимо установленного представительства, представители от действующих и действительно существующих партийных нелегальных организаций, причём главное внимание должно быть обращено на крупные центры, где сосредоточены громадные массы пролетариата. Необходимость такого рода представительства излишне обосновывать. Смотрите специальную резолюцию по вопросу порядка дня конференции. Признавая необходимость расширенного состава конференции, Бакинский комитет тем не менее решительно высказывается против особого представительства от групп, работающих в легальных организациях. Мокинский комитет считает, что особое представительство от таких групп ничего существенного не внесёт в работу конференции, как в том случае, когда группа входит в партийную местную организацию, подчиняясь её руководству, так и в том случае, когда группа только считает себя социал-демократической, но руководство местной организации не признаёт. В первом случае представительство партийной организации устраняет необходимость какого бы то ни было иного особого представительства. Во втором случае особое представительство противоречит самому характеру конференции, которая должна быть безусловно партийной. Издано отдельным листком, печатается по тексту листка.